Доверие, которое оказывает нам наше государиня, обязывает нас ходатайствовать за людей, которые отваживались на предприятия, оказавшиеся чрезвычайно полезными для Отечества. Семейство Ивана Кириллова находится в крайней бедности и, можно сказать, остается без пропитания. А Кириллов оказал Отечеству знатную услугу. Доказательством служат те плоды, которые получаются от Оренбурга и его губернии. Кириллов, будучи обер оберсекретарем в Сенате, в 1734 году подал проект о построении на Орь-реке города и отправлен был для приведения его в исполнение. Вследствие построения города завелась торговля. Доходы от этой торговли сначала были невелики, простирались только до 4000 рублей. а теперь до 150 тысяч и больше в год бывают, и сверх того имеется там пять медных заводов, на которых выплавливается в год меди до 26 тысяч пудов, четыре железных завода, на которых выделывается железо в год до 180 тысяч пудов, а на виновнике этого богатства Кириллови до сих пор числится долгу 7591 рубль. и этот долг надобно взыскать с сына его обер аудитора военной коллеги сенат решил подать императрице доклад просить о пожаловании кириллову десятьи тысяч рублей и в то число за честь долга Журналы и протоколы Сената 13 января, 7 и 10 марта, 12 апреля, 10 мая, 5 и 12 июня, 6 и 12 июля, 8 и 24 августа, 22 и 27 сентября, 11 декабря. По предложению того же Шувалова восстановлена была Остермановская комиссия о коммерции. Для распространения торговли надобно было защищать купцов. Сенат приказал накрепко исследовать об обидах, причиненных новоторжскому купечеству от рекрут. Рекруты ограбили и избили купцов, из которых один, Тетюхин, на другой день от побоев умер. Сенат послал указ канцелярии от строений. Взять ответ от гвардии капитан-поручика Шувалова, отправленного для набора штукатуров к строению Зимнего дворца, для чего он членов главного магистрата задержал под караулом и, притом не объявя никакого указа, повторял только, что поступают по-солдатски, а главный магистрат имеет такое же преимущество, как и прочие коллеги и состоит под апелляцией Сената. Сенат имел право сажать магистратских членов под караул. По жалобе медицинской канцелярии он приказал в тех городах, где по указу 1737 года имеются лекаря, магистратам наикрепчайше подтвердить, что по этим лекарям жалования и квартирные деньги производимы были из магистратов по третям года без малейшего удержания — и не продолжая по прошествии трети больше трех дней и не принося никаких отговорок. Медицинская канцелярия пишет, что лекаря, не получая жалования, терпит великую нужду, а магистраты, несмотря на подтвердительные указы жалований, не платят упрямством, а потому канцеляриям тех городов взыскать это лекарское жалование с магистратов вдвое, не принимая никакого оправдания. И одну половину отослать на госпиталь, а другую лекарям тотчас выдать, и пока магистраты двойного жалования не заплатят, держать магистратских судей под караулом в магистратах без выпуску. Оказалось, что в Тамбове лекарю не было выдано жалование за пять лет. Не везде, как в Торжке, купцы позволяли себя бить рекрутом. Юстиц коллегия донесла в Сенат. тихвинского магистрата-бургомистр Солодовников, хотя в напряжении тихвинских обывателей для бою офицеров капитана Ивана Шувалова, адъютанта Якова Голенищева-Кутузова, обозного Василия Огибалова и не признается, и потому надлежало бы тем тихвинцам с ним, Солодовниковым, произвесть пристрастные расспросы плетьми. Но он, Солодовников... Совершенно изобличен, что он магистратских ходаков для высылки тихвинских посадских и кузнецов для битья тех офицеров посылал. А тихвинского монастыря служителю Щетинину и кузнецу Кирпичникову в магистратских сенях давал по дубине, чтоб ими проводить офицеров, собравши для драки человек тридцать. Пусть офицеры в Петербурге не хвастаются». и тем, что голенищева Кутузова били, не удовольствовался, но еще велел поймать и бить капитана Шувалова, который по его приказу против магистрата на площади и бит. Для отвращения напрасного кровопролития и для прекращения следствия, которое тянется уже без малого четыре года, и чтобы тихвинцы, содержащиеся по этому делу торгов и промыслов, не лишились, Юстиц-контора полагает сделать следующее. Первое. Солодовникова за указанную вину и прочие продерзости, что он во время содержания его в комиссии, собравшись с другими колодниками и вломясь в судейскую камеру, кричал, что он, производимым над ним, следствием недоволен, и чтоб его повезли в Петербург. За наглое отбывательство от следствия. за двоекратный уход из комиссии из-под караула, за битье караульного солдата и за угрозы, кто его будет брать, бить до смерти, за приход под его предводительством тихвинских обывателей в Тихвинский большой монастырь, и за разломание келейных дверей, и за увод служительского сына Быкова из-под караула, за все это наказать его кнутом, освободить, но впредь ни к каким делам не определять. Тихвинцев, которые его слушались и били офицеров, наказать плетьми, хотя Щетинины показывает, что тихвинцы и кузнецы вступились за кузнеца Шепелева, которого Агибалов бил, и стали его отнимать, отчего и драка произошла. Кроме того, Солодовникова и тихвинцев, которые били офицеров, взыскать деньги за бесчестие последних. Сенат велел наказать Солодовникова вместо кнута плетьми. Оказалось, что учрежденные при Петре Великом в городах цехи пришли в расстройство. По этому поводу конференция рассудила. Теперь было бы самое удобное время по причине военных замешательств во всей Европе получить в здешнюю империю хороших ремесленников. но всякое о том старание прилагалось бы тщетно, пока ни один цех в надлежащую силу и состояние приведен не будет. Но все в нынешнем их расстройстве останутся. Например, великое здесь число портных для вредной государству роскоши, но опыт показал, что едва только нужда потребовала построить в скорости на армию мундиры, то в целой москве нашлось записанных так мало что о том и упоминать нечего